Номер 45. Где нектар? Танец пчёл. Что вы делаете, когда хотите поделиться с друзьями информацией о новом замечательном магазине? Подробно и в красках рассказываете, что в нём хорошего и где его искать. Пчёлы, которые нашли нектар и жаждут оповестить о его местонахождении своих собратьев, делают почти то же самое. Только не словами, а танцем. Пчела-разведчица прилетает в улей, приземляется на соты и начинает описывать небольшие круги, то в одну сторону, то в другую. Это означает, что она нашла много нектара недалеко от улья. Пчелы-собирательницы подлетают к ней, обнюхивают брюшко И по запаху прилипшие пыльцы определяют, что это за цветок и в каком квадрате местности он растет. Если пчела в танце описывает восьмерки, значит до пыльцы лететь довольно далеко. При этом пчела своим брюшком указывает направление полета.